Глава 11. До сей раз ослабленный старец ничего не утаил от игумена, поведал о встрече с северияном и попросил немедля отправляться в Москву. Молва доносила вести, будто митрополит плох от ветхлости тела и жив еще лишь потому, что дух укрепил у троицкого отшельника. И мыслит дожить до часа, когда начнется великая битва, предсказанная ослабленным старцем. Дескать, услышу, как сошлись рати Дмитрия и Мамая в указанном месте, и даже не стану дожидаться исхода битвы. Лягу в гроб и отойду, поскольку ведать буду, победе быть. Великое сражение с Ордой, вот что избавит Русь от позора и унижения. И, представившись, представ перед Господом, молиться стану за воинство. И обо всем этом он не шептал окружению, не говорил доверительно своим приближенным, Кричал во весь голос сам Вонов и папертей, словно юродивый. Добро, что старческий голос был слаб. Московский люд не внимал и зрел лишь воинственный его образ с поднятой десницей, недоумевая, мол, что же случилось с митрополитом, обыкновенно мудрым и миролюбивым? То ли проклятие кому шлет, то ли к чему призывает. И спрашивали в разнобой. «Что сказывает митрополит? О чем толкует святейший?» и в недоумении вертели головами. Но те, кто рядом с ним стоял, все слышали. Иные радовались столь ярким переменам, иные ужасались его пророчеством, и молва о просветлении митрополита широко растеклась не только по Руси, но и выплеснулась за ее пределы. Алексий стал неугоден и патриарху, и орде, и уж тем паче Риму и Кафе. А когда, супротив одного владыки, поднялся весь христианский мир в купе с супостатом, который вот уже без малого полтора ста лет терзал и грабил Русь. Уберечь его от тайной расправы было мудрено. При митрополите существовал ближний круг иерархов, схимников, ресофорной охраны, да и обитал он в чудовом подворье, в московском белокаменном Кремле, что выстроил своими стараниями. Но у Киприана было слишком много серебра и злата, дабы надеяться на неподкупность стражи взирая на потуги великого князя очистить стольный град от плена и измены, ее мертвящий дух сквозил отовсюду. В Руси стало привычным вероломство удельных князей, ищущих выгоды от земель соседей. Однако и митрополиты, им уподобившись, делили между собой власти и доходы с митрополей. А под ними епископы, взирая на владык, приноровились стяжать благо в чужих епархиях и спорили друг с другом. Алексий, будучи судьей церковным, вдоволь испил зловонной мерзости из этой чаши распри и ведал лучше иных, что означает существовать в неволе и безверии, ею порожденный. поэтому, став немощен телом, допускал к себе лишь инокинь из Алексеевской обители, пищу и питье принимал только из их и рук, и то прежде просил сестер вкусить и испить. Игумен редко покидал обитель, но тут собрался в одночасье и поехал в Москву, с собою взяв несколько иноков из числа араксов. Поехал он не в крытом санном воске и не в медвежьей полости, в розвольных простых, в овчинном тулупе, на охапке сена, да еще сам в руки вожжи взял. После отъезда путного боярина морозы спали, запружило, перемело дорогу. Однако скоро встречный обоз довольно промял ее, набились колеи и потому катились с попутным ветерком. В братовщину прибыли затемно, однако ночевать не стали. В свой скит завернули на склабе, там поменяли лошадей и далее поехали. Разбойных людей не опасались, ибо шалившие по дороге шайки даже ночью в потьмах троицких иноков и их коней или нюхом и бежали прочь. А жены разбойных, качая в колыбелях своих чад, стращали, мол, не будешь спать, поедет мимо черноризник, тебя заберет, тятьку твоего, и деда своими кулачищами побьет. Иное дело боскачьи призоры, стоявшие на всех дорогах. Ордынцы в селах и городах редко показывались. Раз-два в год лишь наезжали заданию, либо недоимками прошлых лет. Если дома сидеть, то вроде бы и не досаждают особо. Но всякое передвижение под надзором держалось строго. Сами, будучи вольными, татары знали, как смирить и обезволить Русь показывая, чья власть давлеет на просторах. Довольно было перекрыть пути, поставить всюду свои заслоны и всякому проезжему и прохожему спрос учинять, дорожную грамоту требовать, либо малый откуп за проезд. Вроде бы дело пустячное, но каково унижение, каково глумление, коль урезать жажду движения, стреножить, окалечить весь народ. На московской дороге бывало по три боскачих призора, Причем два из них не озоровали, но всякий обо останавливали. Вызнавали, кто едет, куда и по какой нужде. Досматривали, что за товар везут. Чаще выпрашивали некие безделицы, а то и покупали за грош. А третий непременно лихаимствовал, что по нраву придется. Силы отнимали даже коней. И все они любопытствовали, коль попадались подводы с железным кованым товаром. Если узрят доспех, кольчуги, мечи... Топоры, навершие копий, стрелы и прочее оружие тут уж все переберут, пересчитают, но не отнимут, себе отметку сделают и отпустят. Так оружейные кузнецы и бронники, давно изведав их свычей, вычей, боскачьи призоры либо стороною объезжали, либо прятали в вазы с сеном, коих шло по дорогам многие сотни, либо пускались на иные хитрости. Ордынцы чуяли приближение грозного часа, считали силу русскую. И верно, чутьем ли, животным нюхом или молвой насытись слухами напитавшись, не трогая духовных лиц, согласно ярлыку митрополита, следили за их передвижением, как за оружием. Поэтому игумен с братьей, скорбя и негодуя, переоделись в охабне порты, довяли наепимы, и дабы боскачий нюх отбить, улавливающий ладан, вкусили моченый черемши сполна, дыхнешь разок. Татарин с ног валится и отползает. «Кабахетлек!» кричит. "Пычароклык, Бук! Бук!» То есть, будто мерзость, грязь. Хотя от самого разит хоть нос зажимай. Бани не ведают. Всю зиму спят, не раздеваясь в своих юртах. Да еще салом мажутся от холода. Вот так друг друга уже полтораста лет на нюх не переносили и свыкнуться не могли. Но опять же, какой призор встретиться на дороге? Баскаков часто меняли, чтоб не якшались с проезжими, дружбы не заводили. Иные попадутся таковы лишь по одежде и узри шардынцев. На лицо вроде русины, и бородаты, и взоры светлые. Да говорят чудно. Однако же имена и повадки татарские. Кто побывал в Алтынорде орде и Мамаевом стане на Днепре, кому доводилось ездить в сарай на Волге, сказывали народ Улуса-Джучи разноплеменный сшит ровно лоскутное одеяло. И до великой замятни вера у всех была разная. Кто каменным болванам поклонялся, кто огню, кто солнцу, и все друг друга терпели. Но когда хан Узбек принял магометанство, так и начались да междуусобия. Замятня одним словом. Митрополит Алексию татар бывал подолгу, потому и ратовал за мир с ордой. Дескать, она сама, подобно гаду ползучему, укусит себя за хвост И сгинет от собственного яда. Мол, из-за камня идет На мамая хан Тахтамыш, Поставленный Тимуром, И уже многие области за Волгой Повоевал и покорил. Дай срок, схватится с темником И победит его. А победивший возомнит о себе И восстанет против Своего покровителя Восточного. И в великих битвах между собой Они покалечат или вовсе убьют друг друга. А Русь таким образом освободится от неволи. Пожалуй, Алексий так бы и жил в заблуждениях, теша себя и паство обманчивой надеждой, коль не насмелился приехать к ослабленному старцу-схимнику и ночь с ним скоротать в его келейке. Наутро не пожелал даже проститься с игуменом, покинул Троицкую пустынь и словом не обмолвился, о чем беседовали с отшельником. Но Сергей ведал о причине столь скорых перемен митрополитчих, ибо когда-то сам был просветлен о слабом. Повоевав Мамая, Позрев на слабую Русь, хан Тахтамыш, потомок Чингисхана, и вовсе ее подомнет под себя, как медведь неловкого охотника, и данью таковой обложит, что последнюю рубаху придется снять и в Орду снести. Питали одного змея, станем питать иного, многоглавого, и потому не след ждать, когда гад пожрет себя, а вызвать его на великую битву, мамай угоден Кафе, Риму и всему миру той стороны, где западает солнце. Ибо вся его добыча, суть, товар, кровь, питающая плоть ненасытную. Запад страшится Тахтамыша и будет уповать на то, что Русь опять встанет за слоном от грозного востока. Но победа над Мамаевой Ордой остепенит обе стороны света. Понудит их признать равной себе. Нет, битв в будущем не избежать ни с западом, ни с востоком, и борусь на путях стоит, тропах между земным и небесным и потому ей без засадного полка не обойтись. Верно, Алексий внял голос у старца-отшельника. Возвратившись в Москву, долго размышлял, укрепился духом и вот уж стал кричать «Самвонов и папертий!». Но ослабленный не по доброй воле, а от старости изветшавший, не способен уже был перелить силу тела в мощь глаза своего и услышан был разве что супостатом. Так и ехал игумен, в ночной дороге перебирая мысли о том, Что уже было и чему быть должно. На Яузе уже в рассветный час, когда улеглась метель, дорогу заслонили татары. Двое остались у костра, разложенного прямо на санном следу, а четверо вскочили на коней и выехали чуть вперед, поджидая обоз с сыныками в розвальнях. Ни лисьи шапки бы, ни камчи в руках, да несальные лица и впрямь не признать за ордынцев. Бывалый инок, ехавший в одних санях с игуменом, шепнуть успел. «Кыргызы не спустят, да и мы не лыком шиты!» И знак подал иным араксам, бич распустив справа от санного следа. Воскаки оказались двуязычными. С проезжими говорили речью чудной и схожей, как говорят в беломорских землях. Между собой горготали ровно грачи весенние, чтоб скрыть, о чем судачат, полагая, что их языку не внемлют. Алексей называл таких киргизами. Татары кликали «аккус», за светлые, то есть «голубые глаза», а сами они именовали себя «чудью». И было у них еще одно прозвание – «ветхая», «хунны», кое мы прежде их на Руси знали, ибо у самой «чуди» суще было предание, как без малого тысячу лет назад под водительством царя Аттилы. Они уже приходили в эти земли, изведали их вдоль и поперек, но никогда не воевали где, мол, прежние князья всюду пропускали и помнили, что они одного, скифского, рода братья. Пропускали, позволяя жить своими станами и городами в Дикополе, близ теплых морей. И приходили они воевать в Византию, Рим, италийцев и прочие страны Запада, которые впоследствии долго держали под Данию. После того ветхого нашествия многие хунны так и остались жить в Руси, а иные княжеские и боярские роды Берут начало от их родов. А простолюди так и вовсе смешалось. Никто не разберет. Сказания чудина вдохновляли митрополита. Взращивали в нем надежду на мирное сожительство с Ордой. Дескать, подобное уже случалось. И ныне произойдет по-старому. Дай только срок. Так мыслил митрополит. Хотя сам зрел. Нынешние татары не воевали стран середины земли. И не держали их подданью, А напротив вошли в торговое сношение, заключали мир и заводили дружбу, при этом терзая Русь. А киргизы и вовсе свирепствовали, когда взимали дань или презирали дороги. Бывало, раскосы ордынцы, знающие два-три слова, при виде порожнего обоза, даже не останавливали и давали дорогу, съезжая на обочину. Дотошные чудины не пропускали ни одной подводы. Всякую досмотрят, сено поворошат, да еще и распросят, Имена запишут, благо, что толмач им не потребен, и грамоту знают все как один. Верно память утратили, забыли о братстве. Впрочем, и на Руси о них забыли, взирая как на супостата. Чудины подняли камчи и указали на обочину, предлагая съехать с дороги в глубокий снег. Так они делали, чтоб никто без их воли ускакать не смел. Увязшего по брюху коня сразу в галоп не поднимешь. Игумен свернул, скрипя сердце. За ним и остальные трое саней. Боскаки рыться в сеной постилке не соизволили. Велели тулупы скинуть. Иноки повиновались. Чудино же их осмотрели придирчиво и вознамерились было спрос учинить. Но, скидывая тулуп, один из иноков набросил его на спину в запревшей лошади. Незаметно под ее хвост сунул шарик восковой, внутри которого был скипидар закатом. Мороженый воск согрелся, лопнул, и кобылица взыграла, поджавший хвост. То на дыбы взовьется и ржет громогласно, то и заглобили выпрыгивает. Столб снега взметнулся, запорошил боскаков. А след за этой кобылицей зауросили и иные, в том числе и под разъездом киргизов. Взбесились кони, и даже те, кому в подхвостье не пихали воска, ибо у лошадей был свой язык и нравы. Они друг от друга заражались чувствами и сопереживали. Кыргызы едва в сёдлах своих держались поначалу, но от дикой резвости нет человечьей силы и ловкости. Один по одному все очутились в снегу, а лошади в беспамятстве заметались, роняя белую пену. Белоглазые кочевники хоть и покорились хану Узбеку, приняли магометанство, однако суеверные были, и во всём зрели знаки. Для чудинов же конь — божий дар, по коню гадают и урожай, и кто родится у жены — И когда умрешь, если же вот так все лошади взыграли, знать богов прогневали. Кыргызы же должно только утренний намаз совершили, а им на чужих глазах не след творить поганые деяния до да жертвы старым богам воздавать. Вот и замахали камчами, закричали, «Дорога твоя, Рус, Гони коней!» И на и ждали. Кобылица, что со скипидаром была, под хвост сунули ком снега, тулупы похватали, В сани, да галопом. Уехали подали, за яузу, остановили коней и уж потешались над чудинами до слез. И верно, тоже насмешкой прогневали богов, когда прибыли под белокаменные стены, весь посад скорбел, и молва бежала в купе со снежной пылью. Осиротел, митрополит представился И уже били в колокола, извещая о смерти Алексия и призывая в храм. Не веселились бы, не катались бы по дороге, падая со смеху, поспели бы еще, живым застали. Только что отошел, и тело не остыло. Сестры хлопотали рядом, поправляли одеяния, руки, волосы зачесывали. Алексей пожелал обрядиться в последний путь, причастился и сам лег в домовину. Мол, враги кругом поднимут мертвое тело, да и бросят на наземь, будто уронили ненароком а сами, чтоб надругаться. Все предусмотрел, прозорливый. Дескать, не позволю тайным супостатам такую честь. Пусть ведают, он вовсе не инок, не первосвященник земли русской и не святитель. Он воин, павший на поле брани. И еще что-то сказывал, но будто уж в бреду. Все поминал имя троицкого игумена, некоего старца и засадный полк. А когда приходил в себя, чуть приподнимался и вопрошал. «Приехал ли преподобный?» Сестры терялись в догадках, о ком он говорит, и отвечали глупые, мол, «Нет, не приехал», ибо в тот час никто не приезжал, а кого он кличит преподобным, не изведали. Он же опять очнется и вопрошает. И лишь однажды произнес имя, преподобный Сергий, игумен, Молотны не так след величать его. не согласно кивали, митрополит вновь впадал в беспамятство и вторил, «Дескать, я воин полка засадного, и со званием этим уйду».